«Жужа Добрашкус Сакура». «Извините, что вы сказали?» Рыжеволосая женщина медленно повернулась от окна. Ее синие глаза смотрели сквозь официантку. «Тяй», — повторила та, — поклонилась и поставила на стол под нос заварочным чайником и чашкой. Было видно, как рыжая делает усилия над собой, чтобы сосредоточиться. Наконец она переключилась и уставилась на белоснежный рукав официантки. Там, совсем рядом с манжетой, где забрано в складки тонкая ткань, было пятно. Небольшой коричневый овал, наверное, от соевого соуса. Лицо официантки зарозовело на скулах, она быстро убрала руки, поклонилась и, не поднимая головы, заторопилась на кухню. Женщина опять отвернулась к окну, никакого пятна на рукаве она не заметила, Она видела, что в городе зацвела сакура, дымка цветов сияла и над рекой, и в маленьких садах у частных домиков, и на крышах отелей, и в небольших городских скверах. Это делало город нежнее, будто большую толпу военных в зеленой униформе и клерков в серых с искрой костюмах разбавили юными девушками в розовых крепдышиновых платьях с легкими юбками. Не так давно встало солнце и через паутину утро пыталась согреть остывшую землю. Завтрак на последнем этаже отеля «Гранд Принц» в ресторане «Голубая лагуна» заканчивался. Но женщина никуда не торопилась. Уже начали убирать, она все сидела, глядя на эстакады с бесконечным потоком машин, что переплетались друг с другом клубком разноцветных змей. А когда ей принесли счет, она подписала его, не читая, а потом опять отвернулась к окну, будто была где-то там далеко в городе. Так она просидела, пока не наступил полдень, и никто не посмел ей сказать, что завтрак давно закончен, просто стали появляться посетители на обед, и вновь загремела посуда, и потекли разговоры. К ней было пошел круглолицый менеджер с меню, но вдруг вспомнил, что она не уходила, развернулся на каблуках и удалился, удивляясь необычному цвету ее волос. Отель находился в районе Акасака в Центральном Токио. Узкая его башня была окружена садом, который спускался до самой реки. На Рифоме работал в торговом центре отеля на минус первом этаже, в салоне для новобрачных. Салон скорее напоминал бюро ритуальных услуг, весь в искусственных цветах, составленных в букетах, европейских по стилю с легким влиянием традиционной кибаны и занимал довольно большую территорию — В нем было три просторные комнаты. Одна для приема посетителей со столом посередине, на котором лежали буклеты, каталоги и фотографии. Вторая — переговорная, разделенная на три зоны ширмами, в каждой стол и стулья вокруг. Третья заполнена витринами, там выставлены посуда, скатерти, салфетки для праздничного стола, всевозможные палочки-хаси для молодоженов, а также обручальные подарки и безделушки для гостей. Тут же свой небольшой стенд имело ателье папаши у свадебных платьев и традиционных кимоно. Полы и стены во всем торговом центре были из белого мрамора, и поэтому весь этаж носил название «мраморный». В нем слышны были шаги каждого гостя, зашедшего сюда из чистого любопытства или по давно уже решенным делам. Здесь отсутствовало ощущение теплоты и уюта, во всем была эта каменная холодность — Яркий свет и прозрачный кондиционированный воздух. Ледяной рай, без аромата, без жизни. На реформе больше всего любил живые растения. Любил запах парников, мульчи и компоста. Когда-нибудь надеялся накопить денег и купить домик с садиком. И даже сейчас в маленькой студии с ним жили белый фикус, жестколистный жасмин и два горшка антуриума с глянцевыми алыми цветами. Вход в салон охраняла пара манекенов в костюмах жениха и невесты. Растерянно глядя куда-то поверх голов, они стояли, чуть касаясь друг друга пальцами, будто не решались наконец соединить свои жизни и крепко взяться за руки. У жениха были густые ресницы, а невеста была совершенно белым лицом и безо всяких ресниц. На ней было кремовое платье, расшитое таким же чуть желтоватым жемчугом по лифу, Широкая юбка, собранная объемными складками, которые сзади причудливым образом образовывали огромный шлейф. Фаты на ней не было, а волосы, собранные в балетный пучок, были одного цвета и материала с лицом. В салоне всегда играла традиционная музыка, лирические песни под струнный перелив «Семисен». Это успокаивало в такой важный момент, когда заключалось соглашение, если даже и не на всю жизнь, то уж точно на продолжительное время. Сегодня посетителей еще не было, и на реформе решил пройтись по ценам, чтобы не открывать альбом каждый раз, когда у клиентов возникали вопросы. Только он перевернул первую ламинированную страницу с расценками, как позвонили и попросили занести рекламные открытки салона на регистрационную стойку, так как лежащие там уже разобрали. Всем было известно, что эти рекламные открытки в большинстве своем уносили любопытные туристы на сувениры — Но все равно толк от них был, так как у салона нет своей витрины на улице, и это единственная возможность сообщить о том, что они существуют. На рифоме достал из ящика стола последнюю стопку, побежал по круглой лестнице вокруг манекенной пары наверх, кивнул консьержем, поклонился какому-то господину в черном костюме, за которым катили тележку с дорогими кожаными чемоданами. Поздоровался с менеджерами отеля, стоящими у дверей в служебные помещения, и подошел к тому дежурному на приемной стойке, который ему звонил. Передал открытки, перебросился формальными вопросами о жизни, и тут, когда можно было уже возвращаться, услышал голос. Необыкновенный, низкий, с какой-то такой новой мелодикой, которую он никогда раньше не слышал и которая наполнила душу блаженным ощущением радости. Он обернулся. Слева от него, совсем недалеко, стояла женщина, протягивала через стойку карту и распечатку расписания пригородных поездов. На Нарифуми замер. Волосы у женщины были волшебного цвета, извивались по всей своей немалой длине, блестящими кольцами. Он никогда в жизни такого не видел. Солнце освещало ее так, что золото волос сияло вокруг лица божественным нимбом. Женщина почувствовала взгляд, посмотрела на него, и сердце на Нарифуме отчаянно заметалось. Такими же золотыми были у нее ресницы и брови, брызги неярких веснушек на скулах и плечах, и ярко-синие глаза. Наверное, такими бывают ангелы. Дежурный дернул Нарифуме за рукав, женщина улыбнулась. И сделала это совершенно не обидно, будто хотела дать понять, что ей это скорее удивительно и приятно, чем наоборот. Нарифуми поклонился, стараясь загладить свою неловкость, и она поклонилась в ответ. Потом прошла к лифту, оттуда махнула ему рукой. Нарифуми смутился и побежал вниз, в свое мраморное царство. Обедать Нарифуми ходила во двор огромного здания международных форумов, куда во время перерыва приезжали микроавтобусы с передвижной кухней — китайской, бразильской, испанской — всяческими американскими гамбургерами, хот-догами, сэндвичами и, конечно же, японской традиционной едой. Он обыкновенно брал совсем немного, ел за столиками, выставленными во внутреннем дворе, потом в кондитерском магазинчике напротив брал зеленый чай со льдом, чтобы не заснуть от горячего обеда. У него были довольно длинные жесткие волосы и нежное смуглое лицо со смеющимися глазами. Ну, с что не так часто встретишь на Хонсю, особенно в центральной его части. В прошедшем марте ему исполнилось 32 года, хотя выглядел он моложе. Когда на Нарифуми смеялся, высоко на его щеках появлялись ямочки, и губы открывали острые резцы зубов. Он снимал маленькую квартирку в районе Таита-Ку, недалеко от знаменитого кладбища Янака, Дружил со свободным поэтом Хидео Асану, который писал хайку на английском языке и продавал их в парке Уэна иностранцам за то, что им не жалко. Сильнейший дождь глухие мокрые цветы на продажу. Услышит ли хоть кто-нибудь? Хидео всегда ходил в куртке, из кармана которой торчала затертая книга Достоевского «Записки из мертвого дома». Будда завоевала возможность рая избежать для рая. На следующее утро у Нарифуми был выходной, но он заскочил в отель, чтобы оставить там заявку на пополнение рекламных открыток. В холле у карты стояла золотоволосая и рассматривала буклеты, предлагающие различные экскурсии и поездки. Нарифуми сделал свои дела и, уходя, заметил, что она тоже выходит из здания гостиницы. Он пропустил ее вперед и решил проследовать за тем, куда она пойдет. Следить за ней было просто — так как она ничего не знала про этот город, ей нужно было время, чтобы разобраться, а он знал здесь почти все. Она спустилась в метро на станции Акасака-Мицуке, туда, где расстилался огромный подземный квартал с магазинами, ресторанами и комнатами отдыха. Все время останавливалась, то рассматривала витрины витрине кондитерской лавки традиционные конфеты — Митаращи Дангу, то наблюдала, как молодые девушки примеряют шляпки и вязаные береты, потом, близоруко щурясь на схемы, наконец купила себе билет и прошла через турникеты вниз к поездам. Долго не могла разобраться, с какой платформы уходит поезд, пропустила два, потом спросила, и ей смешно, шевеля пальцами, объясняла, что эта женщина в широкополой панаме и в медицинской маске на лице. Вагон был заполнен школьницами в гольфах и формах, похожих на форму моряков, с телефонами, увешанными брелоками. Они хихикали, глядя по сторонам, и прикрывали ладошками рот. Она вышла на станции Токийского вокзала, прошла в информацию и долго разговаривала там с девушкой в униформе. На рефоме слышал, упоминали Киото, И потом, когда служащая показала на платформу, он, не раздумывая, купил себе билет и прошел за ней. В вагоне он сел позади и через ряд, чтобы она его не узнала, и следил за пружинками волос, по которым пробегали солнечные блики. Она два часа, не отрываясь, смотрела в окно и купила только зеленого чая, когда мимо прокатили тележку с едой. Он не любил пригород, да ему было обидно, что она видит вышивку с изнанки, где не заботится о красоте, где все в неряшливых узлах. В Киото эта странная женщина была недолго только заехала в комплекс Гинкакуджи. Там прошла по деревянному помосту к пруду, уселась на полированную деревянную платформу у самой воды, усыпанной лепестками сакуры. Через эту розовую рвань было видно, как ходят друг за другом две рыбы. Одна огромная желтая с красным пятном у глаза, а за ней не отставая серая, пятнистая, совсем небольшая, но юркая. Женщина наблюдала за рыбами, которые то попадали в солнечное пятно света на воде, то исчезали из него, а Нарифуми понял, что и он, как эта серая невзрачная рыбешка, ходит кругами за прекрасной золотой рыбой. И то, что именно здесь он это увидел, было для него знаком продолжать, сколько бы долго это ни продлилось, и как бы далеко не нужно было ехать, и сколько бы денег это ни стоило — Он всегда будет следовать за ней, за этой прекрасной, сверкающей крупной чешуей грациозной рыбой. После этого она доехала до вокзала Намба, что почти уже в Осаке, и в кассах железнодорожной ветки Нанкай купила билет до станции Гакуракубаши. кубаши Прямо от платформы в горы поднималась канатная дорога. Там наверху она вышла из вагончика, остановилась и долго стояла, глядя на расстилающуюся у ног долину. Нарифуми всегда любил префектуру Вакаяма. Теплое течение в этих местах подходило близко к берегу, оттого климат здесь был мягким, и заросшие крупными лесами горы громоздились от воды вглубь пенинсулы гигантскими, будто застывшими зелеными цунами. Странно, что, находясь недалеко от древних столиц Нары и Киота, Вакаяма всегда считалась провинцией, И только монахи и многочисленные паломники интересовались этими труднодоступными ущельями горных цепей Кии. Тут было все для самоотверженного религиозного служения. И самым известным местом была именно эта гора Коэсан. Великого Кукая привел сюда охотник, сопровождаемый двумя собаками, белый и черный. После смерти ему дали имя Коба дальше, а Коэсан стала местом паломничества для миллионов. От канатной дороги вниз к селению ходили рейсовые автобусы. На рифуме видел, как удивилась золотоволосая, когда приезжали великие ворота. Огромные выкрашенные ки на они вырастали как ноги исполины, сквозь частокол стволов сосенка ямаки. Она остановилась в реокане и Чи а он снял комнатушку в храмовом приюте напротив. Хотя это тоже было недешево, но в стоимость входили вегетарианский ужин и утренний чай. Весь остаток дня на Рифуме проходил за ней по тихому зеленому городку. К вечеру она положила денег в храме Кангабуджи, посидела там в саду камней, будто переводила дух, выпила чашку чая, приготовленного монахами. Внимательно осмотрела росписи на раздвижных дверях внутренних помещений храма. Прошла дорожка и среди рода дендронов, а потом долго мыла руки в маленьком каменном бассейне. У нее были удивительные запястья, будто чуть заломленные внутрь, и кожа светилась перламутром. Она выглядела уставшей, наверное, от слишком длинного путешествия, но акварельные тени под глазами неожиданно молодили ее. Села на скамье в саду. Пришлось наблюдать за ней издалека, и ему показалось, что она плакала. Потом, когда уже совсем стемнело, будто собралась силами, встала и решительно пошла дальше, быстро-быстро позаросшие высокими стриженными кустами улицы. И он торопился, чтобы не отстать. Еще чуть-чуть ему пришлось бы бежать. Но тут она неожиданно остановилась, развернулась и пошла прямо на него. Нарифуми до того испугался, что ринулся в сторону, в плотный кустарник, ломая ветки. Прорвался, нога ступила в пустоту, и он упал в широкую канаву. За канавой начиналась стена, а, видимо, ограда одной из монастырских школ Сингон, сверху покрытая бамбуковой, чуть прогнившей крышей. Каменная кладка давно не красилась, штукатурка осыпалась, а кое-где заросла мелколистным плющом. На рефуме хотел было подняться, но резкой болью отозвалась нога, он застонал, и тут же с дороги услышал голос золотоволосый — «Кто там? Вам нужна помощь?» Он изо всех сил пополз по канаве вдоль стены, стараясь делать это как можно тише. Невозможно было даже себе представить, что она увидит его так нечестно ее преследующего. Он слышал ее шаги, в сумерках городок совсем затих. Давно нечищенная канава была полна веток и листьев. Все это громко трещало под тяжестью его тела. Золотоволосая спросила опять, где-то рядом зашуршали кусты. Нарифумий заторопился и тут увидел, как из канавы, метрах в трех от него, под каменную стену уходит нора. Это было спасением, он решил забраться в нее поглубже отсидеться, пока Золотоволосая не перестанет искать его и не уйдет. В норе было влажно, она тоже была завалена землей листьями, но нелегко легко разваливались, пропуская его вперед. У него не было в голове никакого плана. Он просто уползал, чтобы его не заметили, хотел спрятаться от неминуемого позора. В очередной раз, отбросив в сторону жухлую листву, он вылез с другой стороны стены. Выбрался на темнеющую лужайку и лег на влажную землю. Лежал и слушал ее удаляющийся голос. Потом все стихло, только раскричались хрипловороны где-то совсем рядом, А, -а, а, пахло перегноем, грибами и дымом. Прошло несколько минут, боль утихла, он наконец поднял голову и осмотрелся. Сначала решил, что попал в монастырь, но потом понял, что если это место и было монастырем, то очень давно всеми заброшено и необитаемо. Лужайка, на которой он лежал, была засыпана гнилыми еще прошлогодними листьями, нестриженые деревья потеряли форму. Дорожки, как паутины, затянуты плющом, который перекинулся на небольшую бамбуковую рощу справа. Бамбук частично подгнил в сырости, пожелтел и засох. Сквозь камни дорожек пробивалась осока, выворачивая их. Неприятное, унылое место. И еще этот несмолкающий вороний стон. На рифуме с трудом поднялся на ноги, отряхнулся и под пепельным светом луны побрел вперед по странному саду. За бамбуковой рощей был домик для чайных церемоний, а глубоко впереди, за пересохшим ручьем, через который перекинут каменный горбатый мост, за бывшим садом камней, тоже то здесь, то там, сильно попорченным вездесущим плющом и стелющимся ускалистым бамбуком, были видны очертания огромного дома, покрытого толстой, сбитой в мощный серый брикет соломенной крышей конек ее из двух торцов как рогами был декорирован пересекающимися перекладинами на рифоме перешел через высохшее русло ручья отсюда стало видно как вода когда-то огибала холм с карликовой сосной Начинается ручей с водопада, сложенного из больших необработанных камней, а дальше убегал в глубину сада и образовывал неглубокий пруд с островком посередине, где торчало дерево лилового мелколистного клёна. К островку вёл ещё один мостик с деревянными сучковатыми перилами. Веревка, соединяющая перекладины, кое-где сгнила, и они провалились а до мелового дна, лениво пошевелилась висела потрепанная красная лента. Он прошел по узкой тропинке через заросли бамбука. Там, на Цукубае, все еще лежал совсем проржавелый ковшик с длинной бамбуковой ручкой, которым поливали на руки. Раздвижные перегородки чайного домика были плотно закрыты. Кое-где рисовая бумага прорвалась, а та, что уцелела, была в грязных разводах. Он хотел было войти внутрь, тронул рукой Сэдзи, но она не поддалась. Полозья были забиты мусором и землей. Так давно здесь никого не было. Через заросли одичавших пионов на Нарифуми прошел к месту, где раньше был небольшой огород. Там до сих пор торчали перекрещенные палки для поддержки бобов, а бамбуковые дуги разделяли некогда ухоженные грядки. За огородом земля уходила вниз. На Нарифуме остановился. Там, светясь в полумраке, стояли сакуры, давно переросшие и мешающие друг другу. С потресканной корой, одичавшие, они все равно бурно цвели, хотя больше напоминали здесь, в чернилах ночи, поминальные венки. Ползти через грязную канаву обратно не хотелось. На Нарифуме пошел вдоль высокого забора в надежде найти калитку или ворота и через несколько минут оказался у самого дома. Сначала он почувствовал запах, а потом увидел, как от массивной крыши в небо уходит струя дыма. На рифуме остановился. Кто мог разжечь огонь в брошенном доме? Наверное, нищие забрались и теперь согреваются, устроившись на ночлег. С ними лучше не связываться. Но только он двинулся дальше, как по дорожке за ним мелькнула тень. На рифуме даже испугался. Драться совершенно не хотелось, потерять деньги и одежду тоже. Но это была девушка, очень худая, с заплаканным лицом и совсем не похожая на бездомную. Она вцепилась Нарифуми в рукав и сквозь рыдание обормотала что-то несвязное, тянула в дом «Помогите!» Нарифуми дернул один из поваленных бамбуковых стволов. Он легко вывернулся из-под гнившего корня и пошел к дому. Девушка уже стояла в дверях и ждала его. Она с удивлением посмотрела на палку и заплакала еще громче. «Она там, она умирает!»